Глава 23 В итоге Клары не было всю ночь. Уж не знаю, что сделала Хелена, чтобы отправить подругу гулять. Может, просто переселила ее в другой номер? С этой решительной барышней сталось бы. К цели она шла, как атомный ледоход. Неважно, какие на пути препятствия, решение принято, значит, вперед. Меня это восхищало. Никогда не встречал такой женщины. Сказал бы, что настоящая русская, да вот беда. Немка. «Что ты собираешься делать, когда кореец придет навстречу?» — спрашивала она, ведя пальчиком по моему плечу, пока мы еще лежали в кровати. До этого мы некоторое время провели, составляя сообщение для корейца, такое, чтобы он точно клюнул на приманку, при этом не потащил бы с собой своих подручных, которые наверняка у него еще оставались. В результате получился вот такой текст, отправить я его собирался утром. «Я выхожу из игры и уезжаю из города. Чтобы ты потом не говорил, что я тебя кинул, готов отдать оставшуюся часть товара. Если хочешь, чтобы он оказался у тебя, а не у ментов, приходи завтра по указанным координатам и принеси с собой 20 тысяч рублей. Это будет моей компенсацией». Сперва я думал обойтись без требования денег, но потом вспомнил, каким эгоистичным мерзавцем был погибший уголовник, и решил, что подобное только добавит достоверности. Во всяком случае, настоящий Карыч обязательно бы так написал. Разве что по сумме я не был вполне уверен. «Ну, для начала я попробую подобраться к нему поближе», — ответил я. «Придам себе черты Карыча, чтобы хотя бы издали на него походить, а потом просто схвачу и оглушу». «Ох, нет, Виктор!» — застонала от отчаяния Хелена. «Это совсем-совсем не план. Так нельзя. У тебя должны быть заготовки. Он скрытник. Ты же не думаешь, что он просто подойдет к тебе?» «Почему нет? Я буду один, он получит возможность в этом убедиться». «А потом? Просто подберется к тебе со спины, ударит ножом и заберет сумку?» Ну вот тут, положим, она была права. Как мне уследить за невидимкой? Как не позволить ему подобраться со спины? Весь опыт моей прошлой жизни посывал перед новыми реалиями. Сверхлюди, черти бы их побрали». Я по-всякому крутил в голове вводные и в конце концов пришел к выводу, что единственной возможностью нивелировать способности корейца может стать место встречи. Такое, где он лишится своего основного преимущества и не сможет подобраться ко мне неожиданно. Только вот где такое найти? Достаточно уединенное, чтобы противник ничего не заподозрил, но при этом дающее мне возможность контролировать его перемещение. И на секундочку в курортном городе, где туристы табунами ходят. «Высокий берег!» — воскликнула вдруг девушка, и, видя мое непонимание, пояснила. «Там, где мы встретились впервые, только они наверху, а внизу. Мы туда с Кларой ходили пару раз, на пляж». Пляж? Я с нескрываемым скепсисом поджал губы, покатал ее предложение со всех сторон и обнаружил в нем один неоспоримый плюс. «Песок?» «Да!» Каким бы он ни был незаметным, на песке он будет оставлять следы. — Ну, хорошо. А туристов мы куда денем? — Пустой пляж. — В Анапе? Летом? Хеллен? Это что-то из области ненаучной фантастики. — Да там полоса берега метров пять, и спуск очень крутой. Не всякий рискнет лезть. Смотри. Она потянулась за часами, активировала карту и стала двигать пальцами изображение на проекционном экране. «Вот здесь, смотри, тут есть пара спусков, организованных, лестницы очень страшные, там все очень любят фотографироваться, и внизу дикий пляж, прямо под скалами, полоска песка очень узкая, не развернуться, возле лестниц люди еще есть, но если отойти подальше, метров на 300, например, сюда, где береговая линия изгибается и отрезает видимость, видишь?» «Я видел, действительно, очень узкая полоска пляжа». Тоненькая лента между отвесными скалами и морем. Подойти можно только с двух сторон. То есть пространства для маневра скрытнику почти нет. Если люди туда и правда не ходят, идеальное место. Изучив линию пляжа, я нашел подходящий изгиб береговые линии и кивнул сам себе. Да, здесь. До города не так уж и далеко. Безлюдно и отвечает всем моим требованиям к месту встречи. Если прийти туда заранее, то именно я буду управлять ситуацией скопировал геолокацию и вставил ее в приготовленное для корейца сообщение. «Я молодец!» — тут же напомнила о себе Хелена. «Ты даже не представляешь, какой!» «Ну почему же? Вполне представляю. А вознаграждение будет? Я, к слову, за просто так гениальные идеи не выдаю». «Будет!» — я притянул девушку к себе. «Конечно, будет!» Утром я отправил сообщение и сразу же сам пошел по указанным в приглашении координатам. Встреча должна была состояться только через три часа, но мне еще туда нужно было дотопать, да и место такое подобрать, чтобы каждый след корейцу был виден, как жирное пятно на чисто вымытом зеркале. В том, что он придет, я не сомневался. Если он агент иностранной разведки, а это так, ему нужно зачистить все следы, которые могли бы привести к нему. Одним из таких был Карыч. Про его смерть в никому неизвестном поселке он узнать никак не мог. Не зря же там секретная служба работала. Значит, придет». Добрался я без всяких проблем. Спустился по лестнице, которая действительно оказалась очень крутой и страшной. В смысле, спускаться было боязно даже мне, человеку, к высоте относящемуся, равнодушно. А между тем, это одна из достопримечательностей Анапы, и множество людей сюда приходило и даже приезжало на экскурсионных автобусах. Так было и сегодня. Два автобуса, порядка полусотни любопытных туристов. Никто из них, правда, даже не пытался спуститься вниз — Самое большое преодолевал 1 два пролета, чтобы запечатлеть себя в объективе фотокамеры, стоящем на фоне отражающего солнечный свет моря. Большая же часть дивак просто бродили в разумном отдалении от обрыва. Любой из пейзажа мы тоже, естественно, фотографируясь. На меня, решительно начавшего спускаться, смотрели как на олимпийского чемпиона, который прямо сейчас у всех на глазах собирался поставить новый мировой рекорд. Многие даже снимать начали мое схождение к воде, видимо, чтобы потом похвастаться перед друзьями и знакомыми шикарным видеороликом. Того, что меня кто-то может узнать, я не опасался. Загодя сменил обличие на Кореева, так что в объективы теперь смотрел похожий на уголовника мужчина. Точного сходства, правда, добиться не удалось. Так, в общих чертах. Но этого мне и не было нужно. Издали сойдет, а там уже не до того будет». Внизу на действительно очень узкой полоске пляжа расположились десятка два отдыхающих. Ни о каком организованном пляже здесь речи идти не могло, поэтому загорали люди на полотенцах и бамбуковых ковриках, продающихся в Анапе на каждом углу. На меня они не обратили никакого внимания, как и на то, что я пошел прочь. «Ну, человек, ну, ищет уединение, в принципе, тут все такие же, а я, может, голым купаться люблю, но стесняюсь». 300 метров от спуска, и я на месте. Проверил по навигатору. Да, точка в точку. Прошелся по самому краю береговой линии, чтобы не наследить раньше времени. Осмотрелся. Очень хорошо. Со всех сторон закрытое место. Вокруг ни души. Полоска песка все-таки пошире, чем я думал. Не 5, а где-то 8, максимум 10 метров. Есть где разгуляться, то есть наоборот. Негде. Некоторое время просто стоял, впитывая в себя местность. Прикидывал, откуда пойдет кореец, где мне стоять, чтобы увидеть его или его следы как можно раньше. Нашел идеальную, как мне казалось, точку, где и встал, предварительно разгладив примятый песок, найденным здесь же куском выброшенного на берег плавника, и стал ждать. «Вот уж что я умел делать в совершенстве, так это ждать». Целое искусство, между прочим. Нужно одновременно сохранять постоянную бдительность и быть достаточно расслабленным, чтобы не проморгать появление цели из-за переутомления. Этому раньше учили там, где я служил. Сейчас уже не знаю, как с преподаванием дела обстояли. Все-таки имперская военная школа многое потеряла после того, как империю слил один, юродивый. Я стал деревом которому вдруг захотелось оказаться здесь и порасти немного на этой узкой полоске суши, зажатой между скалами и морем. Слушал шум ветра и шуршание прибоя, пытался угадать место расположения чаек по их крикам, ловил далекие гудки рыболовецких судов и доносящиеся издали обрывки смеха и музыки с яхт, на которых катали туристов. Обгореть на солнце я не боялся. Голову защищала широкополая Панама, купленная по дороге. Глаза скрывались за солнцезащитными очками, взятыми там же, а рубашка спасала кожу. В общем, я мог себе позволить проторчать тут часа три 4 но, к счастью, кореец появился раньше. Я услышал его раньше, чем увидел. Как только в однообразную морскую симфонию, которую слушал последние два часа, вплелись новые нотки, я понял — враг явился — Едва слышимый скрип шелест песка под ногами одного человека. Если заранее раствориться в звуковом окружении, их ни за что не пропустишь мимо ушей. Я стоял к приближающемуся человеку спиной, не дергаясь и никаким иным образом не давая ему понять, что он уже обнаружен и отслеживается. Карыч бы не смог, значит, пока кореец не приблизится хотя бы на пару метров, и я не должен. Дальнейших вариантов развития событий было всего два. Первый — Он нападет со спины, прикрывая невидимостью. Ударит ножом, а то и вовсе выстрелит, оставаясь на расстоянии. Второй начнет разговаривать. Оба имели право на жизнь и были примерно равнозначны. Будь Карыч обычным человеком, то я бы лично поставил на первый. Но у того ведь были сверхспособности, прочная кожа, и кореец об этом знал. Будет ли он рисковать и делать ставку на удачный выстрел? Или предпочтет договориться? «Солнечные ванны?» «Александр!» — донесся до меня его голос, когда нас разделяло не более 6 метров. «Второй вариант!» Я не ответил. Дернул плечом, мол, может и так, и стал поворачиваться. По нам очки и солнце за спиной. Вряд ли он заподозрит подмену, пока не приблизится до метров двух». «Да, это точно. Кореец». пришел один. Одет в повседневную, можно сказать, универсальную для на одежду. Светлую рубашку с коротким рукавом. И каким-то абстрактным рисунком. И шорты. Голову от солнца прикрыл кепкой, а в руках держал небольшой пакет из универсама. Вероятно, деньги, которые я запросил. Или то, что он пытался выдать за деньги. «Это, я так понимаю, мое!» Кореец подбородком указал на сумку Карыча, которую я принес с собой. Я кивнул в ответ. Нужно было молчать как можно дольше. Был шанс, что Кореец запомнил мой голос и сможет опознать его. «Значит, решил спрыгнуть!» Говоря, мой противник приближался. Шаг за шагом. Ему осталось пройти метров пять, прежде чем он сможет меня опознать. Снова киваю, но продолжаю молчать. Это выглядит странно, но есть вероятность, что он подумает, что я жду его приближения, чтобы не кричать, а может и насторожиться. Он и напрягся. Сбавил шаг, остановившись метрах в пяти-шести от меня. «Что-то ты неразговорчивый сегодня, Александр!» Подозрительно прищурившись, произнес кореец. «Пиво холодное вчера пил», — буркнул я, стараясь, чтобы голос звучал хрипло. «Ты деньги принес?» Мои слова немного успокоили корейца, и он сделал еще шаг вперед. «Осторожный. Такой». «Строго говоря, это ты мне должен платить», — усмехнулся он. «Получил способности». «И ментов на хвост. Огромное наше вам спасибо». «Но это уже ты сам виноват». «Короче, корец, у меня нет желания с тобой тут тереть. Забирай свою сыворотку, гони мои деньги, разбегаемся!» Надавил я немного. Кажется, трюк с охрипшим голосом прошел на ура, и противник до сих пор принимает меня за Карыча. «А потом?» «Александр?» «Что потом?» «Я получаю товар, ты деньги. И что ты делаешь потом?» «Три метра. Рывком достану, но он быстрый». «Очень быстрый. Нужно действовать наверняка». «А потом, кореец, я сваливаю из этой дыры. Достала меня жара, знаешь ли. Так что ты платишь мне за билет отсюда, подъемные на новом месте. И за мое молчание, естественно. Такой ответ тебя устроит?» «В принципе, устраивает. А куда, если не секрет, ты собираешься уезжать?» «Ты за фраера-то меня не держи, ладно?» «Ты не знаешь, где я, я не знаю, где ты. Всех это устраивает, как мне видится. Согласен?» «Пожалуй, вот только гарантии. Кончатся у тебя деньги, и что? Ты мне снова позвонишь и потребуешь встречу?» «А зачем? Сыворотка у тебя. Полька?» Я демонстративно расстегнул ремешок часов и бросил ему под ноги. «Тоже. Нас больше ничего не связывает». «А за гарантиями это тебе взберегательный банк, не ко мне!» корейцу ухмыльнулся, сделал шаг вперед. Похоже, он принял решение. Правда, я до сих пор не понимал, какое именно. Заплатит и уйдет, посвистывая, или все же попробует атаковать в момент передачи денег. Весь мой опыт говорил о втором варианте, но не оставляют диверсанты, а кореец именно диверсант, живых свидетелей. Но на всякий случай... Играя роль трусоватого, но жадного уголовника, я бросил. «Давай уже деньги, да разбегаемся!» «Хорошо!» Мой противник, наконец, вошел в ту зону, что я определил себе как оптимальную. Я тут же начал действовать. Правда, и он тоже. Все же он решил зачищать концы полностью. И к тому же, так до самого конца не понял, что перед ним поддельный карыч. Поэтому, заболтав его, то есть меня, кореец уронил пакет и поднял пистолет». Оказывается, он все время держал его в руке, прикрывая якобы деньгами. «Хитрый ход!» Я прыгнул на него, чуть сместившись влево. Подбил руку с пистолетом, выстрел ушел куда-то вверх. Продолжая движение, врезался в него плечом и повалил на песок. Он успел среагировать, попытавшись перевести падение в бросок, но я ему этого не позволил. Прижал, ухватил за руку с оружием и несколько раз ударил ее о песок. Тут же получил покасательный в челюсть, но цели добился. Пистолет мой противник выпустил, и я тут же толкнул его в сторону. Дальше началась борьба. Он пытался столкнуть меня с себя, вырваться, но я надежно удерживал его под собой. Пропустил еще пару ударов, а потом стукнул его головой в нос, Перед этим я подумал, что было бы крайне здорово, если бы у меня на лбу выросла мощная костяная пластина. Но организм не был настроен на эксперименты и на мою просьбу никак не отреагировал. Зато удар вышел что надо. Кровь залила корейцу лицо, он коротко вскрикнул и стал лупить меня по бокам. То ли моя способность решила в этот момент подключиться, то ли возбуждение боем помогло, но я его ударов почти не чувствовал. В какой-то момент мне удалось перехватить сначала одну его руку, потом другую, прижал их к песку, начал выкручивать. Физически я был сильнее его, так что, пусть и с некоторым усилием, мне удалось это сделать. После чего осталось лишь, используя его правую руку как рычаг, перевернуть его на живот и в таком же положении зафиксировать болевым. «Карыч, отпусти!» Отфыркиваясь от песка во рту, выкрикнул он. «Мы сможем договориться!» «О, -о, -о так он еще не понял, с кем дрался!» так и считал меня до сих пор Кореевым. Вот это номер. Не думал я, что моя маскировка выйдет такой убедительной и продержится так долго. Впрочем, таиться мне уже смысла не было. «Нет тут никакого Карыча, Кореец», сказал я уже своим обычным голосом. «Это я, твой старый знакомый, Виктор Глебов. Помнишь такого?» В качестве ответа я услышал только забористый мат. «Ну, узнал, значит». «Хорошо, не нужно напоминать, наводящие вопросы подкидывать». Что тебе надо, Глебов! Снова пришел задавать вопросы? Нет, мне уже не интересно. Ты нужен мне совсем для другого. В этот момент противник вдруг выгнулся дугой, пытаясь сбросить меня. Я усилил нажим, но он словно боли не чувствовал. Еще один толчок хруст сустава, и он уже на боку. Как? Что с его болевым порогом? Нормально же было? Из более удобного для себя положения, все еще с вывернутой за спину рукой, корейцу ударил меня коленом в пах. Тут, конечно, моя кисть разжалась, и он смог вывернуться из захвата и скинуть меня на песок. Не тратя времени на вопросы, как, игнорируя боль в паху, я бросился на него, но мой противник уже исчез. «Черт, пистолет!» Повернув голову в ту сторону, куда я сам же отбросил оружие, увидел, как на песке отпечатываются следы подошв бегущего к пистолету человека.